Марина Крамская. Глава 2. Мы за тобой. Грязная вывеска на облупившемся фасаде не давала никаких надежд. Марго с аквашаем в одной руке и потифоном в другой разглядывала стёртые временем и ветром буквы. Если здесь когда-то и кипела жизнь, это было давно. Марго остановилась напротив безликой двери. Сквозь мутное стекло угадывалась лестница в подвал. Марго надавила на ручку, та не дрогнула. Надавила сильнее, предостерегающий скрежет. Ту туровки на руках нагрелись и неприятно зудели. С третьей попытки дверь поддалась и распахнулась в тёмное, прелое нутро. Едва Марго переступила порог, над головой захлопали крылья. и крошечная птица, не больше синица, выпорхнула наружу, стряхнув паутину с перьев. Пыльный ковер, устилавший лестницу, скрадывал шорох шагов. В полостях кирпичной кладки горели настоящие свечи. Их свет выхватывал из темноты картины в тяжелых золоченых рамах полированные перила черного дерева и резные балясины со знакомым марго-рунным орнаментом. Внизу оказалась тяжёлая дверь. Потянув её на себя, Марго поглубже вдохнула и зашла внутрь. Играла тихая музыка. В тусклом свете за барной стойкой человек в старомодном бархатном сюртуке полировал бокалы. Он поднял взгляд на гостю и невыразительно поинтересовался. «Кофе?» Марго кивнула и прошла внутрь бара. Камера прочно встала на треногу, круглым глазом глядя в стену напротив. На стол Марго выложила блокнот и шариковую ручку, забрала у бармена чашку кофе и в довершение выдрузила на полку в угловом шкафу патефон. Я поставлю свою, если не возражаете, обратилась она к бармену. Как вам угодно, буркнул тот недовольно, и музыка, звучавшая прежде, тут же стихла, будто подслушала их разговор. Из скваяжа, встряхнувшись, выбрался кот, легко спрыгнул на стойку и улегся, размятав хвостом ворх зубачисток. Марго так и не тронула кофе. Вновь офернулась к стойке и выразительно взглянула на ряды бутылок за спиной бармена. "Посоветуете что-нибудь?" попросила она. "Откуда мне знать, что вам по вкусу?" Барман заметно разозлился. "Я ведь впервые вас вижу." "Хорошо, я предпочту самое выдержанное из того, что здесь есть". Сопровождая каждый шаг раздражённым бормотанием, бармен вытянул из темноты пыльную бутылку с потёртой этикеткой, взвесил на руке, будто примеривая к броску, и издвинул брови. "Странно. Что-то не так. Не помню, чтобы кому-то наливал из неё". Бармен на свет разглядывал тёмное янтарное стекло. Но в ней, кажется, почти ничего не осталось. Меня вполне устроит, поспешно забрала бутылку марго. Не успела она притронуться к пробке, как на лестнице послышались мягкие шаги. Ещё один кофе, попросила Марго, когда в тяжёлую дверь постучали, и в подвал юркнула ходенькая девушка с испуганными глазами. В руках она сжимала конверт, подписанный круглым почерком. Я Начала она, изумлённо оглядываясь: "Я правильно пришла?" "Садись", Марго повелительно махнула рукой в сторону кресла, на которое целилась истребиным оком камера на штативе. Девушка помехалась, крепче сжимая конверт, но подчинилась. Музыка действовала на неё завораживающе, музыка вела её к креслу и обещала ни выдать, ни навредить. "Меня зовут Маргарита". Представилась Марго, усаживаясь возле камеры. "Юля", робко ответила девушка. "Мне доставили это". Она запнулась, глядя на конверт, но продолжила задумчиво озираться. "Какое странное место. Я думала, этот дом отдали под снос". "Отдали", подтвердила Марго. "На что-то напутали с бумагами и снос отложили". "А я вам зачем понадобилась? То есть, я хочу сказать, Юля заметно разволновалась. Мы же с вами прежде не встречались? Нет, мягко улыбнулась Марго. Видишь ли, я приехала в ваш город, потому что о нём ходят разные слухи. Мол, странности происходят с людьми, необъяснимые явления. Ты ничего об этом не знаешь? Юля дёрнулась, отвела взгляд, селись не выдать правду. Но опоздала. Правду уже сверкнуло в воздухе серебряной молнией. Я? Нет. Со мной всё в порядке. Потому как резко и почти отчаянно она выкрикнула это, и мобем стала очевидно ложь. Есть вещи, которые не скроешь, тихо сказала Марго. Как на рывы, чем быстрее избавишься, тем будет легче. Юлия начала медленно раскачиваться в кресле, сминая письмо. Музыка пьянила её, туманила и слепила, хотя сама она этого ещё не понимала. «Просто это личное», — выдавила Юля бессильно. «Никаких имён», — пообещала Марго. «Только история». Ей было жаль эту потерянную девочку. Сердце и разум, которые ещё сопротивлялись музыке, но слабели с каждым вдохом. Но так нужно. Её осколок правды поможет увидеть всю картину. Игла на патефоне перепрыгнула на следующую мелодию. Юля положила на колени измятый конверт, переплела пальцы и, глядя в блестящий глаз камеры, заговорила. А ведь когда-то всё было совсем по-другому. От запаха хлорки жгло глаза, поясницу ломило от усталости. Юля с трудом распрямилась, обмокнув в вабру в мутную воду. Никогда не думала, что к тридцати так обессилит, но каждый день как будто шёл за два. И по утрам ей всё меньше хотелось смотреть в зеркало. Кто-то задел локтем, пробежал мимо, не извинившись, не заметив. Обычное дело. Юля отжала воду со швабры, оставила блестящий улиточный след на линолеуме. Эй, окликнули со спины. В новенькое, вечное эй. Я первое имя. Юля обернулась. Заведующая отделением хмурила густые брови. Конечно, ей было не по себе. Что-то скреблось у нее в памяти, как назойливый мотивчик, к которому не вспомнить слова. «Да», — ответила Юля, разменявшая второе десяток лет службы в этой больнице. Заведующая досадливо потерла кончик носа. Юля раньше замечала, что у людей вечно свербит в носу, когда они пытаются ее вспомнить. пытались, конечно, не многие, но у заведующей была феноменальная память. Все диагнозы хранились в ней как в картотеке, и когда пациенты возвращались, благодарные, 5-10 лет спустя, заведующая каждого приветствовала по имени. И только Юлина карточка вечно где-то терялась. Мему проквалял пациент, взглянул на Юлю, но не заволновался. Мало ли как часто здесь в санитарке меняются. Наверное, у предыдущей закончилась смена, и эта только заступила. Приветливо улыбнулся, поздоровался с Юлей в третий раз за день. А ведь когда-то её не забывали. Юля продолжила тащить швабру. Конец коридора приближался почти стремительно. Закончит здесь и по палатам, а значит, к Сонечке. В груди потеплело и даже поясницу перестало простреливать. на радостях плюхнула тряпкой по грязной воде слишком сильно. «Эй!» — возмутился пострадавший от брызг врач. «Осторожнее!» Юля покорно кивнула, муркнула извинение под нос, потащилась дальше. Дальше от знакомого медового тягучего голоса. Надо же было умудриться обрызгать того самого хирурга от Бога. Пять лет от его взглядов замирает сердце. Тебе 5 лет он щурится, разглядывая её лицо, прежде чем поздороваться и сказать: "Коронная Эй". А ведь был же у неё друг, вечно взъерошенный сбитыми коленями, заезжал по утрам на велосипеде, и они куда-то мчались, всё помню друг о друге. Но то было как будто другая жизнь, взятая в займы в этой же, что предназначалась Юле. Говорить с людьми она не то чтобы не могла, Не видела смысла. Все равно завтра придется повторять по новой. И оставались только те, другие. Голова весь день раскалывается. Пожаловался подошедший к постовой сестре хирург. Чего только не пил, ни хрена не помогает. Мигрень, что ли? Сквозь запах лорки пробился противный душок сырого мяса. Юля заозиралась. Да быть не может. Чтобы этот пакостник забрел в город, да к тому же в больницу, Где тут счастьем разживёшься? И всё же вряд ли ей почудилось, за 10 лет научилась не ошибаться. В людях не разбиралась, но в этих, в этих, пожалуй, да, что-то шевельнулось. Высоченная, тощая фигура в белом балахоне до пят стояла у стены и лепила в воздух шестипалыми руками словно сырую глину. Единственный болотно-зелёный глаз на лбу изучал хирурга. Маленький чёрный язык обежал два ряда игольчатых зубов. Голодная, ещё бы, небось полдня из лесу сюда тащилась, хваталась за всех подряд, а радости так и не нашло. Да и в больнице лучше не стало. Вот один только хирург-кара свёл перед отпуском и тут же схватил мигрень милостью одноглазого лиха. Но какой же он всё-таки был, этот мальчик с велосипедом. Теперь и не вспомнишь. Лицо, как зацарапанным стеклом, штрихами, и только глаза. Чётко, морские, с жёлтым пятнышком, словно не хватило голубой краски. Лихо не унималось, тянуло силы, и к сырому мясу примешивался запах моря. Видно мыслями, хирург уже нежился на песчаных дюнах. Никто вокруг не замечал чудища у стены. Никто, кроме Юля. «Ты откуда здесь взялся?» — зашипела она на лихо. Всё зверьё в лесу, что ли, перевелось. Лиха возвышалась над Юлей, нависала узкой тенью. Налитый кровью глаз заметно пульсировал. Рот кривился в беззвучных проклятиях. "Я отведу тебя домой", стараясь не думать об огольчатых зубах, пообещала Юля. "Но ты до заката от меня ни на шаг, ясно?" раздался угрожающий рык, потекла слюна из зубастого рта. Юля не сдвинулась ни на сантиметр. "Если совсем не как ешь меня, — приказала она. — Но никого вокруг больше не трогай, понял? Тут и так с радостью не густо. Лихо фыркнула. Что с Юлей взять? Устала, забегалась, счастлива ее никак не назовешь. И все же согласилась. Леший строго ему наказал Юлю слушаться. А ведь когда-то не было никакой нечисти, далекое теплое детство, где она летела с горы на велосипеде за спиной лучшего в мире друга. И И никто не стоял позади, невидимый всем, кроме неё. Пока Юля домывала коридор, лихо-понура шлёпала по влажной дорожке из-под швабры, не оставляя следов. У последней палаты Юля долго и не решалась войти. С годами уже примирилась с тем, что никто не может запомнить её имя, да и в лицо не узнаёт, даже если говорил с ней пять минут назад. «Ко всему привыкаешь». И Юля уже не спорила, не сопротивлялась, не искала причины. Но у каждого из нас есть что-то, на что невозможно закрыть глаза. Вот и у Юли была сонечка. Всё-таки решилась войти. На больничной койке у окна валялась, закинув ноги на изголовье, худощавая девочка с бесовскими глазами. 2 недели назад, когда её только привезли в мокрой после купания одежде и с разбитым в кровь затылком, даже тогда она сиелилась улыбнуться. В ней так кипела жизнь, что один только глоток из этого бурлящего котла мог мёртвого поднять из могилы. Вот и Юля не могла напиться. С чего же всё началось? Лихо протиснулась следом и встало у двери, чуть привалившись к стлявым плечом к косяку. Юля Сонечка мгновенно подскочила на кровати и улыбалась. Как здорово, что ты пришла. А меня обещали послезавтра выписать, представляешь? Юля прислонилась к швабру к стене и села на табурет у больничной койки. Каждый раз, когда Сонечка звала её по имени, из сердца вылетали искры. Было ли дело в травме или в самой Сонечкиной сути, но она помнила: единственная во всём мире, если, конечно, не учитывать нечисть. Здорово, постаралась улыбнуться в ответ Юля. Голова больше не болит. Но ну, бывает, немного потускнело солнышко. Но ко мне тут даже профессор какой-то нагрянул. Меня аж два раза просветили и сказали, что всё, ариведерчи, дорогая, живи снова как человек. Юля кивнула. Слушая её болтовню, хотя в глазах потемнело, а виски пронзила боль. Эта огладавшая лихо не выдержала и присосалась. Да ты не расстраивайся, заметила Сонечка, переменившееся лицо санитарки. Я буду к тебе забегать два раза в неделю, по четвергам и субботам. Договорились? Конечно, Сонечка не могла оставаться здесь вечно. Её ждали школа, родители, старшая сестра, которая точно так же не могла запомнить Юлины имя, чему Сонечка страшно удивлялась. Но ну, нельзя же быть такой бестолковой. Возмущалась Сонечка, на что сестра только фыркала, кто вообще запоминает санитарок. — А ты сегодня дремушку покормишь? — спросила Сонечка, перевернувшись на живот. — Мне с ней так хорошо спиться, даже не знаю, как дома буду. Юля подошла к подоконнику и тихонько постучала по нему костяшкой указательного пальца. Из-за шторы тут же выглянула маленькая с локоть ростом старушка в вязаном кардиганчике и круглых очках. Повеяло с дубой и корицей. Белые, как лебединый пух, волосы были стянуты в пучок. Из кармана торчали крохотные спицы и шерстяная нить. Старушка улыбнулась Юля, обнажив такие же заточенные, как у лиха зубы. — Здравствуй, дрема! — прошептала Юля. — Ой, как здорово! — обрадовалась Сонечка, хотя и не могла видеть старушку. — Кататься мне сегодня верхом на единороге по сахарным холмам! Старушка Сипла рассмеялась. Пока Юля кормила её, а она кочевала из палаты в палату, всё шло неплохо. Дрёма знала толк в сновидениях. Сытая, она убаюкивала и сторожила детский сон. Но голодная навеивала такие кошмары, что вопли ужаса пролетали по всему этажу. «Давай-ка руку!» — велела старушка Юля. Маленькая сухая ладошка крепко сжала Юлин палец, и послышался тихий-тихий напев, будто читали молитву. Юлия вздрогнула, палец словно глубоко кольнули иглой. Выступила капля крови, Дрёма выпила её, причмокнув. А Юля показала, что её выпили до дна. Вновь заломила поясницу и колени, и жара бросила в холод, сбило дыхание, словно марафон пробежала. Только в голове слепым мотыльком билась мысль. Если дрёма выпьет чужой крови, если заберёт силу у сонечки или у другого больного, им может не хватить на борьбу, а Юле хватит. Она проверяла. Ох, и сладенькая, восхитилась старушка, облизнувшись. У Юли отлегло от сердца. Любить дрёму она не любила, но и от неё был прок. Пусть после и оставалось ощущение, словно её по рельсам раскатало, но зато никаких снов, никаких кошмаров. Дрёме тоже умело быть благодарной. Что же было сначала? Люди ли перестали её замечать, или нечисть появилась из ниоткуда? Её ли не раз над этим размышляла, считать ли всё эту нечистую братию утешением? Раз уж по какой-то причине все люди Если, конечно, не учитывать Сонечку, не могли её запомнить, то хотя бы эти непрекаяные, голодные, сердитые, но памятливые, с ними ведь было интересно, и они благодарили её, кто как умел, защищали, утешали, а были бы люди, они бы так смогли. Дрёма прошаркала по подоконнику, неодобрительно покосившись на лихо. Это что тут забыл — проворчала она, усаживаясь на спинку Сонечкиной кровати. Юля повела плечо, мол, мне почем знать, делаю, что могу. Он со мной как на цепи, только цепь что-то слишком давит сегодня. «Ой!» — вдруг вырвалась у Сонечки. Юля обернулась и чуть не изрычала от злости. Лихо и незаметно переместилась на кровать и мяла воздух возле Сонечкиного уха. По палате поплыл аромат сахарной ваты. «Ах ты, зараза!» Выпалила Юля, и Лиха испуганно отскочил к дверям. "Ничего, ничего", всплашлило сонечко. "Со мной всё хорошо". "Нет, до дома не доведу. Убью раньше", мстительно пообещала Лиху Юля. Уходя, она услышала, как дрёма завела колыбельную, тихо, мягко, как пух в перине. А может, началось с того, что друг в одночасье исчез вместе с велосипедом и памятью о Юле? словно забрал с собой и то и другое. Юля плелась по улице, рядом ковыляла повеселевшая лиха, одним глазом выглядывающая в толпе слишком счастливых людей. Как ты вообще сюда добрался? недоумевала Юля. Женщина вкусне облизнула слиха. Потом заблудился, почуял ты. Всыплет тебе леший, будь уверен. А если бы не нашёл меня, Так и застрял бы в городе. Леший хоть и шпынял Лиха за все его проделки, всё же бы почитал держать паршивца под рукой. Я тебя везде найду. Автобусы ждали долго. Тот сначала опаздывал, а подъехав к остановке, расчихался, вдохнул чёрным дымом из-под капота и умолк. Юля укоряюще посмотрела на Лиха. С тобой далеко не уедешь. Лиха поёжилась, в глазу него забегал, 12 пальцев сплелись в замок. Одновременно раздался оглушительный хлопок и скрежет. На соседнем перекрёстке тонированный внедорожник влетел в забор и выдрал его из земли с арматурой. Водитель заглохшего автобуса потёр затылок. Вот дела. Юля взглянула на престыженное Лиха. Ты знал, да? спросила она. Знал, кивнула Лиха. Леший, сказал тебя беречь, не хочу в крапиву. Юля всё ещё ошарашенная миновавшей бедой, махнула в сторону парка. Пешком, значит, пешком. Она сколько угодно могла злиться на вокрутас и лиха, но его призорливость дорого стоила. Девочка неожиданно вспомнила лиха, когда они свернули с проспекта сначала на щебёнку, а затем на тонкую вьющуюся тропинку к лесу. "Ты ведь её не тронул?" строго спросила Юля. Чуть-чуть. Лиха заметно приуныла. Она умрёт скоро. Юля запнулась, грохнулась на колено, разорвала джинсы о камень. Лиха протянула ей ладонь, но Юля могла только смотреть на него снизу вверх. Ты что? Я видел, доса烦ливо развело руками Лиха. Юля знала, что Лиха не умеет врать. А Сонечку только-только собрались выписать. Выходишь что? выпишут, вернётся домой, а там. Расскажи, потребовала Юля. Лиха зашмыгало носом, видно было, что ему неприятно говорить об этом. Домой нельзя, не успеют спасти. Юля замерла. Ну что же делать? Предупредить врачей? Только кто ей санитарке поверит? И ладно бы то, что 10 лет в больнице отпахала, но новенькой «Они ведь все поголовно считают её новенькой, и не докажешь, что каждый день бок о бок ходят. Никто её слушать не станет». «Попроси», — предложила лихо, неуверенно. «Он поможет?» — Юлю передёрнула. «Идти на поклон к лешему? Хорошо, если попадёшь под хорошее настроение, а если нет, можно само из леса не вернуться». И хотя за Юли числилось ни одно доброе дело, и русалку козёрных подлечила, когда отраву в реку спустили, и кикимору выходила после пожара, но на добро память у лесного духа была короткая. Впрочем, по его приказу берегини слепили для Юли оберег от хворей, а кикимора в доме её похозяйничала и двери от воров запечатала, но никогда ни о чём Юли лешего не просила. А теперь выбора не было. До леса добрались затемно. В чаще тревожились деревья, вздыхала за буреломом трясина. Плакал ребёнок. Должно быть и Гоша, Кикимор и сын. Чем глубже, тем чаще мелькали тени, проверяли, кто идёт, но, завидев лихо, скользили мимо. Тропа окончательно скрылась в полы хвоя. Юля перешагивала через валежник, продиралась сквозь колючий кустарник, сама не заметила, как вымокла в росе. Крик Сепухивс парол тишину как бритвы, заставил вдрогнуть. Если леший не откликнется, сама Юля отсюда вряд ли уже выберется. За спиной вдруг раздался утробный рык. Юля обернулась, из кустов на пролом вышел медведь, вдвое крупнее обычного, соскаленной пастью. Он поднялся на задние лапы, вновь зарыкатал, тягучая клейкая слюна закапала на землю. Маленькие безумные глаза уставились на Юлю. Она стояла неподвижно. И тогда зверь опустился перед ней, свернулся клубком, прокатился меж деревьев и вышел обратно человеком, пусть и громадного роста, селистыми зелёными волосами и круглыми глазами без ресниц. Не признал тебя сразу, извинился леший. Какая нелёгкая принесла. Да вот, приблудился тут одно недоразумение. Юля указала на притихше и вжавше в плечи голову лиха, чуть человека не убила. "Скверно", признал леший. "Благодарствую тебе". "А ты", он ткнул пальцем в лиха, "теперь у меня в крапиве просидишь до полной луны". Лихо покосилось на тонкий месяц, пришпиленный к чёрному бархату над верхушками сосен, и обречённо вздохнуло. Ну, пойдём, провожу тебя коль такое дело, предложил Леший Юле. Сучья и сухие стволы оглушительно трещали под его ногами. Юля едва за ним поспевала. "Хмура у тебя на душе", проницательно заметил Леший. "Подсобиччим?" Юля удивилась, но во удушевлении не выдала. Слишком страшно стало вспугнуть удачу, что бы Леший да первым предложил помощь. Что это на него нашло? Девочка, которую лиха чуть не убила, Сонечка, не смела начала Юля. Понимаешь, она мне очень дорога. У неё травма головы была серьёзная. Если бы ты мне что-нибудь дал для её исцеления, леший неразборчиво заворчал, и, казалось, забыла Юля. Он напряжённо размышлял, хмурил кустистые, как осов ко брови, то внезапно останавливался, разглядывая Юлю, как впервые. то срывался с места, и Юля приходилось бегом его догонять. Всё это время она с тревогой ждала. Поможет или засмеёт? «Коль надо тебе живой воды, полезай за ней в топь!» проронил леший, когда они вышли к болоту, и Юля почувствовала, как холодом наполнилось сердце. «А как наберёшь, крикни, да и вытащу тебя за волосы! Только смотри, далеко не ходи, а то не воротишься!» «Что?» «Готова ради этой человечишки жизни рискнуть?» Юля смотрела на своё отражение в чёрной стоячей воде. Бледная, худая, глаза в пол лица. Кивнула. «Заодно достань мне со дна монетку, что там утоплена!» — напутствовал леший. Что-то в нём переменилось. Обычно по-отечески, властный и снисходительный, он вдруг как будто смешался, застыдился неизвестно чего — И хотя тон его насмешливый и безразличный, остался прежним, но в глазах заскозили и тревога, и тоска. Ледяная вода мгновенно забралась в кроссовки, стоило только подойти к трясине. Юля помедлила, обернулась. Ей вдруг стало жаль своей никчёмной мутной жизни, но лиха никогда не врёт, не умеет попросту, а значит, никого, кроме Юли, на сонечкиной стране нет. Стройсило Спросил леший, ухмыляясь: "Дай-во что воды набрать". Ответила Юля упрямо и протянула руку. Они недолго буравили друг друга глазами: хозяин леса и девчонка вдвое его ниже. Леший сунул здоровенную лапищу за пазуху и подбросил в воздух бурдюк. Юля едва поймала. "Да не бойся", жалился леший. Проверял я тебя, только крикнешь, тут же и выдерну обратно. Ежели бы не так было, думаешь, пустил бы? Ты мне ещё тут сгодишься. Юля не верила или, по крайней мере, верила не до конца, но отступить уже не могла. "Поро монетку не забудь", догнал её голос лешего. Она закрыла глаза, задержала дыхание и шагнула в трясину. Уходя под воду, Юля подумала, что не знает, как дышать. Точнее, как не дышать, пока ищешь монетку и набираешь воду. Но ради Сонечки стоило рискнуть. Топь сомкнулась над ее головой, исчезли трещины на зеркальной глади. Юля проваливалась все ниже, одежда тянула ко дну, а легкие уже горели, моля о воздухе. Что-то склизкое и клейкое поползло по лицу, будто слизни прилипли к щекам. Юля замотала головой, силясь не закричать и не глотнуть болотной жижи. И вдруг густой кисель под ногами разошёлся, а Юля полетела в пустоту. Её крик прервался хрустом и глухим стуком, будто деревянные фигуры бросили в перевёрнутую шахматную доску. Юля почувствовала укол в бок, от которого порвалась футболка, и ниже. Джинсы на бедре вспороли, как ножом. Снова наступила тишина, и Юля, холодея, открыла глаза — Над ней простиралась неприглядная чернота купольного потолка, с которого капала вода и срывались блестящие слизни. Юля спешно утёрла лицо рукавом, стряхнув мелких гадов. Настил, на который она приземлилась, снова захрустел, и тогда Юля нащупала под ладонью череп. Она лежала на горе костей, не только человеческих, но и медвежьих, лосиных и калибром помельче. Юля кое-как поднялась на ноги, И проваливаясь под колено в кости, побрела туда, где глубел одинокий огонёк. Синий свет падал на тонкий ручеёк, стелившийся ниже и убегающий под костяной курган. Юля присела возле него, окунула горлышко бурдьюка, пока вода наполняла флягу, вдруг заметила странный стальной отблеск сбоку. Ржавый, поросший мхом, со вздутыми шинами велосипед лежал на другом берегу ручья. Переднее колесо крутилось, тихо поскрипывая, хотя воздух вокруг был неподвижен. Юля закрутила пробку, зубы стучали, после ледяная вода отступила, но одежда пропиталась ей насквозь. Где же найти монетку для лешего? И зачем она ему понадобилась? В тишине тихий звон прозвучал набатом, сверкнула золотая вспышка в воде. Юля кинулась к ручью, Но течение вдруг стало бурным и торопливым. Юля видела, как золотой рыбка мерцает в воде монетка, как сбегает ниже в темноту. У самого устья она зацепилась за камень, и Юля наконец смогла её охватить. Присмотрелась внимательно. Он носил её на ниточке, говорил, что коллекционная, и когда они летели на велосипеде с холма, он за рулём, Юля на багажнике. Монетка блестела ветром заброшенная ему за спину. Так вот, куда она исчез? Ну что ему делать на болоте? Не поехал же он за ягодами в самую топь. И откуда лешему известно про монетку? Юля сдавила прохладный металл изо всех сил, будто надеясь согреть, оживить. Пора возвращаться. Мрак впереди неожиданно вспыхнул алым. И пара гигантских глаз уставилась на Юлю. Змей выползал из темноты неспешно, переваливался в свете глубокого огня. В его вертикальные зрачки Юля могла бы войти как в дверь, не пригибая головы. Раздвоенный язык с шипением выныривал из бледно-розового рта, подрагивал меж четырьмя заточенными клыками. Он как будто улыбался в предвкушении. Юля со всех ног бросилась обратно к остеному валу, от тихого скольжения за спиной кровь стыла, а разум отказывался мыслить. Она взбежала, оступаясь, падая, распарывая кожу на коленях и локтях. "Леший!" вырвалось из горла исступлённый вопль. "Помоги!" Невидимая питерня ухватила её поперёк туловища и так дёрнула вверх, что дыхание спёрло. С хлюпом дресина выпустила её обратно в дорогой любимый лес, где всё так же кричали сипухи и шептали сосны. Нашла? тут же гаркнул на духом леший. Юля раскрыла ладонь и протянула монету. Тускла, в патине, только на дне болота она сверкала как новая. Леший осторожно взял монетку двумя пальцами и тяжело вздохнул. А Юля тем временем судорожно ощупывала карманы, но тщетно. Она выронила бурдюк, удирая от змея. А Леший стоял перед ней такой, как прежде, только взгляд у него стал жёстче. Он готовился к сражению, он мог бы противостоять целой армии, до того решительным и непоколебимым он теперь выглядел, разве что зубами не скрипел от напряжения. Зачем она тебе? спросила Юля, указав на монетку. На память. Мне в низ нельзя, а тебе можно. Вот и польза. На память? О чём? Ты знаешь чья она? продолжала допытываться Юля, хотя чувствовала, что лучше ей в этот угол его тёмной души не соваться. Знаю. И знаю, что ты знаешь. Юля всё пыталась сопоставить, как её друг оказался посреди болота с велосипедом. Не иначе позвали, нашептали, околдовали, и раслеше в курсе дела, то не без его указания. Это ты его убил, у лешего судорогой скосило угол рта, от чего он стал ещё безобразнее, но не ответил, даже не моргнул. "Зачем?" выпалило Юля в сердцах. "Что он тебе сделал?" "Случайно вышло", буркнул Леший. "Да уж, конечно", вырвалось у Юли. Нет, ты специально его заманил, а потом так сделал, чтобы я для всех пустым местом стала. А ведь помню, и честь он, и люди про меня забыли. Признавайся, рассуш начал. Как? И зачем? Я же говорю, не заманивал, случайно вышло. Недовольно отозвался Леша. Но правда твоя, без него не обошлось. Ты у него в сердце крепенько засела. А я и воспользовался. Только раз веждурно вышло. Какой тебе прок от людишек? Ни магии у них, ни способностей наших. Ах ты скотина! Понесло Юлю по ухам бом не заживших обид. Значит, в рабство меня взял. А я радоваться должна, благодарить тебя. Какая честь с нечестью yekshаться, кормить вас, выхаживать, чтобы что? А? Но ведь и мы тебе помогаем, возразил леший. Где бы ты была, кабы не наше колдовство, кабы лихо тебя от смерти не берегло, а кекимора от воров до насильников? — Знаешь что? — оборвала его Юля. — Если ты для меня так расстарался, то зря. Лучше я умру, чем до старости одна во всем мире буду. Ты, мое проклятие, вот уж правда нечисть, ни души у тебя, ни сердца. Леший растерянно почесал свои космы, но взгляд его на глазах наливался такой нестерпимой злобой, что Юля почувствовала, она переступила черту дозволенного. Она сама не поняла, как взлетела в воздух, откинутая взмахом руки Лешего. В ушах за свистело, в голове помутилось, а когда приземлилась на вздыбленные корни, душа чуть не вылетела из груди. Да кто ты такая, чтобы лесного владыку проклятьем звать? Взревел леший, и где-то со скрипом и стоном рухнули, как подрубленные деревья. Не видать тебе памяти никогда, ляжешь в землю под безыменным камнем. Юля с трудом поднялась на колени и взглянула на лешего. Он так расверепел, что в облике его вновь проступила оскаленная медвежья морда, а руки обратились в лапы. А трек дрожала земля, лес раскачивался, трещали стволы, вопили птицы. Что я наделала? с ужасом подумала Юля. Он же никогда меня сюда больше не пустит. И не видать мне живой воды и живой сонечки. "Прочь!" ревел медведь человеческим голосом. "Беги!" В его крике Юля услышала не приказ, а мольбу. Он терял над собой контроль, и сущность зверины оборолась с разумом, завладевая им всё быстрее. Если разум и не хотел убивать Юлю, то тело порядком и сголодалось по сырой плоти. Юля распрямилась, встала на ноги. Медведь тоже поднялся на задние лапы и надвигался. Смертоносно скаля пасть. Ещё мгновение, и перекусит горло. Юля зажмурилась, задержала дыхание. Перед глазами встала Сонечка. Не та, неудержимая попрыгунья, что лежала в больнице, а безмятежная, совершенно мёртвая Сонечка. Единственная и последняя, кто в этой жизни любил Юлю. Медведь с гигантским прыжком бросился на Юлю, но она опередила его. Чёрное зеркало воды вновь разбилось в дребезги. Слизни на лице уже не пугали. Пугала первобытная тишина. Юля боялась пошевелиться. Он здесь. Он рядом. Он наблюдает, ждет, трепещет. Но ни шипения, ни шелеста, только тихий-тихий хруст маленьких косточек под Юлиной спиной. С вершины кургана бурдюк не виднелся. Значит, придется спуститься к ручью. Юля пошевелилась, чей-то череп скатился с горы. Снова прислушалась, снова тишина. Неужели змей уполз в свою нору? Юля подняла голову, в прошлый раз заметила, что из стен и купола торчат корни, с которых капают внеслизни. Скользкие корни, но если за них ухватиться, то можно проползти. А трещина не глубокая, да из сквозь неё просачивались корневые нити. Главное забраться повыше, тогда змеи не достанут. Что-то гладкое и влажное скользнуло вдоль Юлиной шеи и с размаху ударило её в спину с такой силой, что она кубарем полетела по костям вниз. Чьи-то маленькие ребрышки вонзились в ее ладони и плечи. Чудом удалось спасти лицо. Когда падение закончилось, Юля оказалась на берегу ручья и увидела бурдюк. Он лежал прямо перед ней. «Змей не спешил!» Он обогнул Юлю, приподнял голову, отрезав путь назад к кургану. Алые глаза полыхали, жаждой и голодом. Розовая пасть распахнулась, черный язык вылетел из нее и оставил на Юлиной щеке липкий след. Змей радостно зашипел, дрогнул воздух, что-то попыталось схватить Юлю за спину, совсем как в прошлый раз. Когти вспороли футболку и кожу на боках, кровь напитала края белой ткани, но медвежья лапа не могла как следует схватить её. И Юля, скользкая от крови, полетела из когтей обратно к змею. Ну вот, теперь всё, поняла Юля, когда белые клыки нависли над ней за секунду до смерти. Но тут Чёрная тень рухнула змею на голову. Сквозь туман боли Юля с трудом различала. «Нет, не медведь. Мальчишка!» Вцепился змею в глаз, болтается на скользкой морде. Надолго ли хватит ему сил? Юля поднялась, её шатнуло. Ноги не выдержали. Змей сбросил мальчишку, выкинул вперёд хвост, обернул хрупкое тело, сжимая, сдавливая в смертоносных объятиях. «Вставай!» — велела себе Юля. «Вставай!» Встань и иди, ты нужна, ты нужна, ты нужна. С растревоженного кургана катились кости. Юля подхватила одну из них с острым обломанным краем, хотя бы попытаться. Мальчик уже не кричал, только сипел, синея на глазах. Кость проткнула мягкую шкуру змея, кольца распустились. Мальчик свалился на землю и зашевелился в приступе удушающего кашля. Змея обернулась, бросилась на Юлю, а она вновь занесла кость. Подбородок у змея оказался мягче шёлка. Кость вспорола его, и на Юлины руки хлынула голубая кровь. Она хлистала и хлистала, пока алые глаза змея не застыли, а тяжёлые чешуйчатые кольца не легли вокруг Юли неподвижной цепью. Змея кровь смешивалась с человеческой и стекала по Юлиному животу. «Кто-то?» «Конечно, мальчик», — подхватил на руки её слабеющее тело. «Потерпи, Юленька!» попросил мальчик. А ведь он всегда звал её именно так. Вода журчала у самого уха, успокаивая хладящую ко. Юля приоткрыла глаза, всё тоже подземелье, всё тот же ручей, только боли нет. Кто-то держал её за руку. Она повернула голову, узнала. Он повзрослел, взмужал, на глаза светло-бирюзовые с жёлтым пятнышком, остались теми же. Он улывался совсем как 15 лет назад, мягко и успокаивающе, и Юля наконец разглядела их слёршим сходство. Как? Только и вырвалось у неё, но ответы пришли сами без слов. Ручей залечил её раны, живая вода своё дело знала, а медведь стал тем же, кем был, как монетка, сверкающая на дне, а наверху тусклая от патины. Её друг из лешего обратился в себя прежнего, в того, каким он умер здесь, прежде чем стать лесным духом. Так это не ты, протянула Юля, сжимая его руку в ответ. А тебя это место, мальчик обвёл взглядом берег и ручей. Не просто топь, как до леший на покой уходит, заманивает сюда путника и ждёт, пока тот со змеем сразится, коли заборет змея Значит, селён приемник и не опасный ему лез доверить. Тогда-то леший сам следом прыгает, раны наследника живой водой исцеляет и о последнем желании спрашивает. Вот и меня спросил. А я загадал, чтобы я тебя не забыла, ахнула Юля. Нет, покачал головой мальчик. Чтобы я тебя не забыл. Мы ведь ваших лиц не помним, всё как одно. Туман болотный. Тот предыдущий леший меня остерёг, что коли я твоё лицо запомню, то остальные забудут, а коли передума, сам должен отказаться и проклятье снять. Ты прости меня, Юленька. Жутко мне было одному остаться, и я за собой тебя потащил. Много раз признаться хотел, да не находил духу. А сегодня, как услышал, что ты ради какой-то человечешки готова с жизнью распрощаться, Поню. Пара. Да ты не думай. Я ж точно знал, что тебя по первому писку вытащу. Ну да, вытащил, горько усмехнулась Юля. Это потому, что я перекинулся со злости, а обратно никак, только если в болото. Ты как ляпнула, что во мне ни души, ни сердца, испугался я, что так оно и есть. Юля впрям ему поверила. Не стал бы он рисковать, если бы уверен не был. Но если ты змею убил, то это тогда кто? указала она на неподвижную чешуйчатое тело. А ты сама посмотри. Мальчик кивнул туда, где дрожал голубой огонёк. Юля щурилась, вгляделась внимательно. Свечение окутывало некий овальный предмет. Это же яйцо, догадалась Юля. Вылупится новый змей, отчёт заново пойдёт. Понимаешь, что это значит? Юля покачала головой. Ты можешь мне пара и стать? Женщины ещё никогда отсюда живыми не выбирались. Ты первая. Будем с тобой вместе лесом заправлять, следить за порядком. Дело-то почётное, хоть и непростое. Только решить сейчас надо, покуда скрюлопа змина ещё целёхонька. И Юля молчала. Всё это время он был здесь. Он знал, он помню и чего-то, наверное, ждал. Ждал, что и она вспомнит его. Нет. Она взяла его за руку. Если соглашусь, то жевую воду сонечке принесёт. Но ведь ты сказала, лучше умереть, чем одной. Так ведь я теперь и не одна, улыбнулась Юля. Мальчик крепко сжал её ладонь, напряжённо вглядываясь в глубоватый мрак. О чём он думал? Жалел ли, что признался, как жил все эти годы с ней рядом? Она всё спросит, всё выяснит. Позже Обязательно. А ведь когда-то никто, кроме него, не был нужен. Сонечка плакала. Пузатая сумка занимала всю табуретку, сверху высидал плюшевый слон. Юля делала но улыбалась, большим пальцем ловя крупные прозрачные слёзы на Сонечкиных щеках. Я буду приходить по четвергам и субботам, как договорились, в который раз пообещала она. Обязательно. И ты должна побывать у нас в гостях. Мама с папой очень обрадуются, Юля механически кивнула. Родители Сонечки, наверное, очень удивятся, когда к ним домой заявится незнакомая тётка, которую они в первый раз видят, да и Сонечка, вероятно, забудет о санитарке, с которой провела 2 недели своей жизни, таких коротких и таких важных. Звони мне, Сонечка обняла Юлю, повисла на шее приятной тяжестью. И я тебе буду звонить. И дрёмушку не забывай кормить, ладно? Пусть и другим тоже снятся хорошие сны. Мир вдруг поплыл странными радужными кругами. Юля вроде бы моргала, но никак не могла смохнуть наваждение. Палата переливалась, неожиданно громко и звонко запели птицы. Лавандовый дух окутал, словно на цветущем лугу. И так ей стало хорошо, так уютно, как в детстве, за тойщей спиной лешего, самого лучшего друга в мире. Спасибо. прошептала Сонечка, рожав руки. Юля кивнула, просто потому, что попробуя на только ответить, и слёзы брызнули бы, а Сонечка подхватила сумку, вышла из палаты, оставив Юлю одну. Ты спасла её, заметил тихий, струшащий голос подоконника. Юля оглянулась. Дрёма сидела, свесив ножки в войлочных ботиночках и ловко перебирала спицами. Да, да, всё знаю, закивала старушка. Ей в кошмарах снилось, как она умирает, а сегодня чистенькая проснулась. — Я что-то почувствовала, — пробормотала Юля, сама не понимая, от чего дрожит и еле на ногах стоит. — Опору бы, опору. — Только что... «Да, — Да-да, — повторила Дрёма, — хоть и колдунья, да малёхонькая ещё, чтоб самой смерть отпугнуть. А ты не подвела, вытащила, отвадила от неё чёрную гадину. Так она Юля прижала ладонь к груди, будто там ещё тлело сонечкино колдовство. "Тебель удивица", хмыкнула Дрёма. "Подрастёт, окрепнет, глядишь и отплатит тебе добром". Юля растерянно смотрела на незаметно упавшего с сумки слона. Дрёма права. Ей ли не верить в волшебство, и всё же, когда оно здесь, так близко, встаёт радугой посреди комнаты, дует в лицо тёплым лавандовым ветром, «Поэтому она меня помнит, да?» — спросила Юля, поднимая глаза на дрему. Но старушка уже исчезла. Подоконник опустел, и лишь крохотный полосатый шарф зацепился за трещинку. Распахнулась дверь, в палату заглянула заведующая. «Эй, вот ты где!» — всплеснула она руками. «Зайди-ка в ординаторскую!» Юля послушно поплелась следом. Неужто решили уволить? А может, заметили, что она Сонечке что-то подлила и странной на вид фляги? По ординаторской гулял сквозняк, но в воздухе витал запах пота, как будто здесь недавно проводили совещание. Юлия зашла, обернулась к заведующей и тут грянуло: "С днём рожденья я!" Юлия обескураженно смотрела на коллег, которые хлопали, смеялись, говорили поздравления, но не слышала их. Вперёд выдвинулся хирург от Бога, улыбнулся так, что сердце обвела шёлковая ленточка, протянул жухловатый букет. Вы с нами уже целых 10 лет, провозгласила заведующая. Какая самоотверженность, какая преданность нашему нелёгкому делу. Юля плакала. Пожалел её, не простил, что отказалась, наказал или благословил. Все смотрели на Юлины слёзы и думали о счастье. А ведь когда-то ей хотелось, чтобы всё было совсем по-другому.